В убежище тоннельного типа, рассчитанное на две с половиной тысячи человек, в ту ночь набилось свыше пяти тысяч человек. Убежище не имело ни вентиляции, ни света. Воздушная тревога продолжалась около четырех часов. Люди вскоре стали задыхаться от недостатка воздуха, их попытки выйти наружу пресекались дежурившими у входа полицейскими. Когда требования выйти на воздух стали все более настойчивыми, Полицейские заперли дверь на замок и ушли. В результате все находившиеся в убежище люди погибли от удушья. Массовая гибель 5 июня вызвала огромное возмущение населения. Чан Кайши ограничился издевательским приказом о формальном снятии занимаемых должности ответственных за состояние убежищ начальника Чунцинского гарнизона Люши и мэра города но одновременно оставилось при исполнении служебных обязанностей. На моральное состояние населения также влияли произвол и грубость властей. Чунцинские власти в целях разгрузки города на период летних бомбардировок от лишнего населения производили принудительное выселение лиц, чье пребывание в городе не было вызвано необходимостью. Выселение производилось грубыми методами. Случалось даже, что дети, вернувшись из школы, не находили своих родителей, которые за это время были принудительно погружены в автомашины и вывезены. Имели место трагические случаи. В мае, во время принудительной погрузки людей в лодки для отправления по реке, между полицией и выселяемыми произошло столкновение, во время которого лодка перевернулась, многие утонули. Затянувшаяся война тяжелым бременем вложилась на плечи трудящихся, вызывая озлобление против произвола властей и их неспособности успешно решать насущные проблемы. В остальных районах Китая бремя войны было не легче. Например, в провинции Суйюань, там стояли войска генерала Фудзои, летом 1941 года сложилось трудное положение с продовольствием. В связи с запрещением открытой продажи зерна крестьяне сокращали посевные площади. В частях Фудзои солдаты в течение нескольких недель не получали рис, питались чумизой. В ходе боёв в восточном Джинзяне крестьяне оставались без крова, их грабили японские и китайские солдаты. Последствия не замедлили сказаться. Население уже в меньшем количестве уходило из районов, занятых оккупантами. Жители районов Нинбо, Шаусина, Фэнхуа, захваченных японцами, в ряде случаев не проявляли активности в поддержке китайских войск. Наоборот, поддерживали создание марионеточных органов власти. Крестьяне в неоккупированных районах Джадзиана прятали хлеб. Купить на месте рис для армии в подходной цене было почти невозможно. Рабочие и служащие проявляли недовольство дороговизной, особенно высокими ценами на рис. Общее положение в стране не могло не отражаться на состоянии армии. Предметом постоянных дум и разговоров солдат являлись тяжелые материальные условия, в которых жили семьи военнослужащих. В первые годы войны рядовой, младший и средний состав был настроен нарушением наиболее непримирима к японской агрессии, и их патриотизм имел огромное значение для хода войны. Наоборот, значительная часть высшего генералитета китайской армии была настроена пораженчески или страдала японобоязнью. В результате имел место ряд измен генералов, например, Хань Фу Цюя, Ши Ю Саня и других. В 1941 году В низовом и среднем звене китайской армии начали появляться настроения усталости, потери веры в победу, неверие в способность главного командования довести войну до успешного конца. В основе этих настроений лежали пассивные тактика ведения войны, избранные правящими кругами Гаминдана, тяжелое материальное положение как всей страны в целом, так и армии. Отсутствие за все время войны крупных побед китайской армии и, наоборот, значительные успехи, одержанные японцами, также поколебали стойкость китайских войск. Появился целый ряд симптомов разложения китайской армии. Участились случаи дезертирства, воровства, продажи патронов.